Энрико Солано, прямой и подтянутый, точно юноша-индеец, скакал по тропе, стараясь, возможно, выгоднее воспользоваться преимуществом во времени, которое давал ему арьергардный бой Фрэнсиса. Алессандро и Рикардо бежали рядом, держась за стремена его седла, тогда как Леонсия и Генри Морган не слишком торопились. То она, то он непрестанно оглядывались, чтобы проверить, не догоняет ли их Фрэнсис. Придумав какой-то предлог, Генри повернул обратно, а минут через пять и Леонсия, не менее его, тревожившаяся о Фрэнсисе, тоже решила вернуться. Но ее лошадь, не желая отставать от коня Солано, заупрямилась, встала на дыбы, принялась бить ногами и, наконец, остановилась. Леонсия спрыгнула с седла и, бросив поводье на землю, как это делают панамцы вместо того, чтобы стреножить или привязать оседланную лошадь, пешком пошла назад. Она шла так быстро, что почти нагнала Генри, когда он повстречал Фрэнсиса и Пиона, а через минуту оба, Генри и Фрэнсис, уже бронили ее за безрассудство, но в голосе у каждого непроизвольно звучали любовь и нежность, вызывавшие ревность соперника. Любовь настолько заполонила их, что они уже ни о чем не думали. и потому были буквально ошеломлены, когда из джунглей вдруг выскочил отряд плантаторов с ружьями. Несмотря на то, что беглый пион, на которого тотчас посыпался град ударов, был обнаружен в их обществе, никто не тронул балеонсию и обоих Морганов, если бы хозяин пиона, давний друг семейства Солану, оказался здесь, но... Приступ малярии, трепавший его через два дня на третий, свалил плантатора, и он лежал теперь дрожа от озноба неподалеку от пылающего нефтяного поля. Тем не менее, плантаторы, избив пиона до того, что он упал на колени и с рыданиями стал просить о пощаде, отнеслись рыцарски вежливо к Леонси и не слишком грубо к Фрэнсису и Генри, хотя и связали им руки назад. перед тем, как подняться по крутому склону к тому месту, где оставались лошади. Зато на пионе они продолжали срывать свой гнев с присущей латиноамериканцам жестокостью.